тут она дала себе волю, съездила как следует по этой упрямой роже. О, какое наслаждение! Давно правительница не испытывала такого простого, сильного и... и правильного наслаждения. Пальцы и впрямь заныли. Хорошо, значит, съездила. Эбих утер кровь. Будешь? Нет. Теперь весь двор смотрел на них. Они ткнула мечом в осагову плоть, как раз в том месте, где ключица проходит у самого горла. Темная, почти черная капля скользнула вниз. «Будешь!» — Эбих медленно поднял руку, взялся тремя пальцами за лезвие и потянул его на себя. Металл углубился в его мясо, кровь брызнула на белую тунику. Асак потащил острие ниже, делая им разрез в собственной плоти. «Нет! Будет шрам! Мне все равно!» Она почувствовала, что совершается нечто непотребное. Мужчина и женщина, обезумевшие от страсти, или, может быть, от безделия, могут предаваться таким играм. И женщина в ней хотела продолжения, а вот правительницы нет. они выдернула меч из его пальцев. «Хорошо. А с моими девочками клятва тебе не запрещает состязаться?» «Если прикажешь». «Прикажу». И она позвала Шанну, высокую, сухощавую, лучшую на мечах, лучше даже ее самой, хотя в этом Анитум не признается никогда и, скорее всего, убьет человека, который посмеет произнести такое. Мысленно же правительница со вздохом добавила, еще, пожалуй, лучшая лучница и плавает лучше всех, довольно. Бой на мечах, Эбих, до первого пореза. Шанну, Выйди с ним на середину двора и научи вежливости. И помни, мне совсем не нужно, чтобы ты убила или покалечила его. Поединщица склонила голову. Нет, так не пойдет. Анитум изумленно возрилась на Осага. Капризный, как... как баба. Выставь против меня двух для ровного счета. Она не желала спорить. Хочет и бих горшего позора, получит желаемое. Хагерет, ты вторая. Называя это имя, правительница почувствовала себя так, как, наверное, должен чувствовать себя могучий и злобный Машмаашу, вызвавший из мира теней чудовище, вдвое более сильное и злобное, чем он сам. У Хагарет фигура кузнеца, руки рыбака, лицо разбойника и рост матерого медведя, поднявшегося на задние лапы. Если добавить природную хваткость и необъяснимую в таком теле звериную какую-то легкость, то как раз и выйдет чудовище, достаточно ловкое для боя на мечах и достаточно страшное, чтобы без меча к нему никто подойти не посмел бы. Нет, обе они, и Шанну, и Хагерет, уважали своего противника. Им некуда было торопиться, им незачем было бросаться, очертя голову на человека, которого, говорят, «черные обучили многому сверхположенного каждому реддам». Манеи собирались разведать его ухватки и приемы, оценить его силу, отыскать слабости, утомить боем на две стороны, а уж потом в нужный момент разделаться с наглецом. Они знали, как вести правильный бой. Но Асак не уважил их правильным боем. Он даже не прикоснулся к собственному мечу. Вместо этого Эбих поднял заостренную палку, обтесанную наподобие клинка. Единственное дерево, невысоко ценящееся в земле Алларуат ни на что негодный годный тополь. По иронии творца, только тополь да финиковая пальма растут здесь в изобилии, других настоящих высоких деревьев очень мало. И вот Осак вышел с дешевой деревяшкой против двух бронзовых мечей. Мог ли Эбих яснее показать свое пренебрежение? Он криво ухмыльнулся, и тут его шатнуло в сторону. На протяжении двух или трех вдохов каждому во дворе оказалось что это хмель заплел ноги Эбихо? Осак сделал несколько неуклюжих движений, размахивая деревяшкой самым нелепым образом, и завершил пьяный танец каким-то дурацким подскоком. «А считался чуть ли не лучшим бойцом на всей полночной границе», закусив губу, подумала Аннитум. Творец знает от чего ей было неприятно видеть, как Осак проявляет слабость. Но тут она заметила что Хаггарет медленно опускается на землю, схватившись за коленку. Вроде бы она даже не успела приблизиться к Эбиху, стояла чуть ли не в четырех шагах, а Шанно, конфузливо поджав губы, поднимает выбитый меч. Как это? Быть не может. Какая-то глупость. Еще раз, — потребовала Аниттум, — ты в состоянии драться, Хаггарет? Я в состоянии раздавить его, как земляную муху. О, мать и царица, я... «Никаких смертей, никаких увечий, Хаггэ. Вашей жизни понадобится для более важных дел». Анитум огляделась, многие ли заметили, как ее только что назвали царицей, многие ли сообразили, по лицам не поймешь. Рано, сейчас рано, а там посмотрим. Пока она не царила даже в бапа -Леруаде. Чуть больше, чем Лугаль, чуть меньше, чем Государня. Высокое и ненадежное положение – Впрочем, она никогда не надеялась на большее в ущерб родным братьям и против их воли. «Царство велико, троим хватит со сбытком, а пока...» «О, нет!» Во второй раз схватка длилась дольше, на три или даже четыре вдоха. Но Хагерет больше подняться не могла. Эбих с участием в голосе сказал ей, «Скоро боль пройдет, и ты сумеешь встать. Переложи кози помет, быстрее рассосется». В ответ Хагерет пробурчала сквозь зубы горшок. не понимающий поднял брови. «С протухшими помоями», — завершила фразу поверженная женщина. Шанну молча поклонилась Осагу и бросила на правительницу извиняющийся взгляд. «Чуда не будет», — читалось в нем. «Значит, не глупость и не случайность. Но тогда нет, нет и нет, таких мыслей допускать нельзя. Тебе...» «Придется поверить», — произнес Ибих примирительным тоном. «Я хорошо знаю свое дело». Она приподняла подбородок и сжала губы. «На тот случай, когда не знаешь, как поступить, позаботься о том, чтобы выглядеть величественно. Это Аннитум усвоила сама, без помощи отца и матери. Любое ее действие будет сейчас поражением и чуть ли не любое слово». Так пускай, говорит, и действует он сам. Посмотрим, сколь долго протянет безупречности биха. Пусть их будет шесть против меня одного. И тут осак вновь схватился за виски. Палка его полетела в сторону. Весь задор, приобретенный в схватке, вмиг исчез. Черное лицо. Какое черное у него лицо? Слишком близко. Творец, я слишком быстро трезвею. «Мать и правительница, я...» «Поставь сразу двенадцать. Я хочу доказать нечто важное для города и царства. Ты увидишь», — она молчала. Осак, не дождавшись ответа, потерял самообладание и вскрикнул. «Двенадцать! Пусть их будет двенадцать, я прошу!» Между ними больше не осталось тех горячих невидимых нитей, которые протягиваются от женщины к мужчине, только власть и долг. Как женщина... «Аниту могла бы отказать Осагу. Как правительница, она должна была дать ему просимое. Слишком важен их спор. Наконец она решилась. Шанно, Матеа, Натарт, Энна, Лират...» Девушки выходили одна за другой. Вот перед Ибихом собралась вся дюжина. «О, что он делает? Что он...» Осаг отбросил палку и разделся, оставив на себе только Шибарт. «Прикажи начинать!» Она помедлила, раздумывая не слишком ли, но потом все-таки приказала «начинайте». Осак почти не нападал. Он вертелся ужом, прыгал, отскакивал, проходил под самым мечом, отступал, убегал, потом вновь поворачивался и каким-то непостижимым образом избегал верного, казалось бы, удара. Сам он бил только тогда, когда оказывался один на один, и никто не мог зацепить его сбоку или со спины. Бил только один раз». Но после каждого удара очередная противница оказывалась на земле и не могла продолжать схватку. На восьмом ударе Эбиха Анитум прекратила бой. Ей было достаточно. Он подошел к царевне и поклонился. Конечно, Асак не порождение мира теней и не какой-нибудь Машмаашу, а простой мужчина. Очень искусный в бою, очень уставший и очень несчастный. Два свежих глубоких пореза тянулись по левому предплечью и по левому бедру. По правилам боя ее девушки одолели Асага, но есть истина выше правил и законов. Аннитум понимала, кому досталась победа в соответствии с этой правдой. Трепет было, оставивший ее душу, вернулся к ней. Осак разогнул спину тихо, так чтобы слышно было, лишь им двоим спросил. — Теперь ты понимаешь, почему у меня болит голова? Теперь она понимала. — Эбих... «Оденься и иди за мной». Обращаясь к девушкам, она добавила, «Старший, оставляю Шанну». Анитум искала местечко потише и поукромнее. Зачем, еще не знала сама. Наконец, такое нашлось. Анитум взяла и биха за плечо, повернула лицом к себе и уж совсем собралась сказать нечто воодушевляющее. Даже рот открыла, но тут поняла, что не знает, какие слова ей следует произнести. Более того, не знает, какие действия предпринять. «Он прав! Этот проклятый человек, он прав! И это так ужасно!» Она всхлипнула и упала к нему на грудь. Прижалась к его телу, щекой почувствовала его кожу, обняла и зарыдала. Старалась рыдать негромко, чтобы кругом никто не услышал ее, но иногда срывалась. Слезы текли неостановимо. «Он прав! Почему же он прав? Как так получилось? Зачем? О, творец!» Ей сделалось так страшно. Она перестала быть правительницей, воином, гордой женщиной. Страх прорвался изнутри и сразу же превратил ее в комок дрожащей плоти. Все высокое осыпалось в ней за время одного вдоха, и остался только напуганный человек, которому совсем не хочется умирать. Бежать бы! Может, все-таки бежать? Как хочется бежать отсюда! Бросить тут всех и все!» Выскочить из города, пятками ударить коня, пусть бы он понесся вскачь. Она разревелась еще пуще. От чего ей нельзя бежать, От чего же? Неудобно. Нехорошо, но тогда придется умереть. Зачем так все устроено? Неужто выхода никакого нет? Творец, смилуйся, спаси. Ведь все только-только начиналось, и кончиться должно. Когда? Он сказал до полуночи как это несправедливо и неправильно, как это ужасно, что всей ее жизни осталось до полуночи, а потом уже ничего не будет, ни жизни, ни молодости, ни силы, ни надежд. Они тумжала бихо крепче, крепче. Так хотя бы сделать этого проклятого, замечательного, сильного, ничуть не способного помочь, любимого мужем, на весь маленький остаток жизни, но чуть-чуть, Неужто она порушит долг и повредит делам? Да нет, никто ее не отговорит и не запретит, но... Но Аннитум стеснялась. Она не знала, как надо сказать, чтобы... Может, ей самой начать? Нет, неудобно. Жить неудобно. Любить тоже неудобно. Только умереть-то и удобно, хотя очень не хочется умирать. Может, он сам как-нибудь, иначе ничего не будет, ничего не выйдет... У нее руки дрожат от страха, а губы от рева. Анитум подняла глаза и увидела, Асак тоже плачет. Беззвучно и так же безнадежно, как она сама. Ему совсем не хотелось умирать. Ему тошно было все проиграть на самом обрыве Мэ. Уйти без славы и чести, продуть город, отдать врата царства, сдохнуть, как псу безродному, под топорами гутиев, быть правым и бессильным. «Бессилие» — слово как приговор. Он — рука, поднимающая бойцов, она — голова, повелевающая рукой, оба плачут от бессилия и отчаяния, не как правительница и эбих, а как два сморщенных и подгнивших плода, когда-то называвшихся правительницей и эбихом. Лет пятьсот назад, наверное, такие же люди вышли бы на стену, Возложили руки на плечи врагов и истребили бы их, ничуть не раздумывая и ничего не опасаясь. Почему же они вдвоем с Санитум чувствуют немощь свою так остро? И сила не исчезла до конца, и ум не пропал, и видение тайных знаков судьбы не сгинуло еще, но оба они готовятся умереть, и оба смирились с этим, им осталось оплакать собственную гибель в объятиях друг друга. Асак хотел эту женщину и, наверное, любил ее, Даже сейчас, сквозь слезы, сквозь темный ужас неизбежности, желание сочилось язычками пламени, и все никак не утихали его неистовые пляски. Может быть, может быть, все-таки он... Нет, он не смеет. Чуть погодя, они отстранились друг от друга и пошли прочь. Он в одну сторону, а она в другую. Правительница Аннитум по лестнице с высокими ступенями взошла в зал суда. Сегодня он пустовал, светильники не горели, тень затопила его. Лишь из узеньких окон на высоте полутора тростников от пола лился солнечный свет, оживляя тела воинов и рыбаков, пастухов и цариц, заставляя волноваться стебли ячменя и тростниковые заросли, избавляя от неподвижности цветущий тамариск и анагра, задравшего морду к небу. Стенная роспись поигрывала под скупыми солнечными лучами, как поигрывает телом кокетливая любовница, пробуждаясь от сна на глазах у любовника. В шаге от дальней стены стояло кресло правителя с высокой спинкой, вытесанное из драгоценного кедра и покрытое тонкой резьбой. Самообладание вернулось к дочери Барса. Она позвала служанку, и, когда та подошла, ровным голосом перечислила ей все предметы свадебного наряда, понадобившиеся именно здесь, именно сейчас». Но прежде всего прочего, правительнице потребовалось омовение. Что? Да, прямо здесь. И прямо сейчас, немедленно. Да, в зале суда. Они тум, принесли все необходимое. Служанка сняла с нее одежды, приличествующие царевне как воину, и очистила ее тело мыльным корнем. Затем омыла его чистой колодезной водой, щедро умастила кунжутным маслом и драгоценным составом из милаги, от которого вокруг распространилось благоухание чужих, но прекрасных цветов. Вода пролилась на пол, выложенный серым с желтоватыми прожилками горным камнем, никогда прежде не знавшим о Служанка трижды обернула девственное лоно царевны платком тонкой льняной ткани, привезенной из страны Маган. Его последним совлекает супруг с тела жены. Поверх платка легла длинная юбка из белого полотна до щиколоток а плечи обнял такой же длинный белый плащ из овечьей шерсти, скрепленный ровно посредине костяной заколкой, так, чтобы грудь и живот закрыты были до урочного часа. Но лишь придет срок, и одно краткое движение пальцев обнажит их, и юбка и плащ оторочены были темно-синий бахромой. На шею Аннитум служанка возложила нити бус из небесного лазурита, холодного белого серебра и цветущего золота. Царевна, поколебавшись, велела против всех свадебных обычаев добавить бусы из алого пламенеющего сердолика, очень короткую нитку, такую, чтобы капли камня перечеркивали ей горло. Служанка, до того смотревшая на госпожу удивленно, тут взглянула со страхом. К нижней, самой длинной нити из золота, Прикреплен был золотой же диск с литым изображением львицы, играющей со львом, подарок отца. Искусные руки расплели две косицы, и длинные черные волосы царевны легли на белое полотно плаща. Служанка убрала их жемчужными нитями, синими лентами и золотым обручем, с которого на тоненьких цепочках свисали фигурки 14 зверей, птиц и рыб. Баран и медведь, карп и орел, волк и бык. Анагр и Кот. Потом она подвела глаза Аннитум черным сурьмяным порошком и уже задумалась было, чем бы сделать ее кожу белее. Тут ведь есть четыре испытанных способа. Но потом присмотрелась получше и оставила эту мысль. Госпожа, и без того была бледнее воды в полнолуние. «Все?» — спросила Аннитум. «Да, мать и правительница, да подарит тебе творец детей здоровых и крепких. Не придется ли...» Наказывать мой язык за дерзость, если я спрошу об имени того, придется. У нее не получилось стать невестой Осага, так пусть смерть станет ее супругом. Анитум подобрала с пола свой клинок, села в кресло правительницы и выгнала служанку. Так просидела она в этом кресле, не шевелясь, до захода солнца. Потом снаружи послышался шум. Больше шума, очень много шума. В этом наряде она скрестила свой меч с мечом Гутия, простого воина первым, пробившегося в зал, и покатилась по каменному полу, роняя золотые бусинки и захлебываясь кровью. Анитум Нитум осталось одно мгновение жизни, и она прошептала «Асак». Ас Тот, кого она звала в свой смертный час, сделал даже больше, чем обещал. Он забрал у чужаков три жизни, и только потом на живот ему, раненному и обезоруженному, сел Сардагаб с кремневым ножом в руке. Чуть помедлил, разглядывая побежденного врага, и в глазах у него стояло равнодушие, столь холодное, что ни одно человеческое тело и ни одна человеческая душа не способны выдержать такого холода. Асак, как будто на миг проник в мысли Сардагаба, Тому требовалось, по обычаю, вырезать сердце у человека, из-за которого погиб его отец, да и у воинов это прибавило бы уважение к новому царю. Сардагабу не хотелось возиться, разбить бы череп безо всяких затей, вот дело. Но ладно, придется повозиться. Владыка Гутиев поерзал, устраиваясь поудобнее, и Асак получил немного времени, самую малость. Он успел мысленно обратиться к Аннитум. Ты, любимая, у меня так болит голова. А потом просто позвал Творца на помощь. Душа скоро покинула измученное тело Эбиха.